Глава пятая. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим, есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, «Дом Милосердия», при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды.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 «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному – «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели!» Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, «Возьми постель твою и ходи!» Его спросили, «Кто тот человек, который сказал тебе, «Возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте».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 Так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия, и изыдут творившее добро воскресение жизни, а делавшее зло воскресение осуждения».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 Когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете. Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель, Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Zo... So